Не поинтересовался даже, приглянулся ли сей муж большим воеводам, Филофейде благословил, и все. Воевода Фома Кромин, кряжистый, заматерелый мужик, до да глаз заросший бурой бородищей, смотрел не то чтоб дерзко, но равнодушно как-то, поклонился коротко, небрежно, шибко он не понравился князю Курбскому. Ветхий старец, впрыжевший ряски, перепоясанный простой верёвкой, повёл больших в еготное епископское подворье. Брёл он неторопливо, еле-еле перебирая негнущимися ногами, и его водам приходилось умягчать шаги. Перекидной мостик через ров опасно кренился, оскрипывал, но городские ворота были крепки, обиты железными листами, а ратники в воротах рослые, молодые в кольчугах. В детинстве чисто, везде деревянные мостовые, ноги не загрязнешь. Стояния крепки, из брёвен в два охвата крепко строились устьвыимские владыки, хозяйственно навека. В хоромах епископа Филофея потолки низкие, двери ещё ниже. По неволе входишь в поклоне. Оконца с щелями едва свет пропускают сквозь густые свинцовые переплеты, сквозь разноцветную следу. Солнечный день на дворе, а по лесенкам, по переходам воевод вели с свечами. В епископской просторной келье тоже свечи на столе, а в углах чернота. Кресло дно только с высокой спинкой, на спинке крест резной по стенам лавки. Воеводы уселись на лавку... а на другую, супротив Арсений, старец в рыжей рясе, что встречал на пристани, еще какие-то черницы, лиц под куколем не разобрать. Тихо потрескивали свечи. Душно было, тягостно. Тихо, без скрипа, отворилась дверца позади епископского кресла. Вошел Филофей, благословил вскочивших воевод, велел садиться. Личико у епископа бледное, худое, только глазищи из-под клобука горят. Неслышно подплыл к своему креслу, уселся, прикрыл веками глаза, будто притомился очень, глядеть не в силах, заговорил тихо, без выражения. Воли государя нашего Ивана Васильевича и благословением святого отца митрополита Геронтия идёти за камень у еводы на той моё благословение. Икону святого Георгия Победоносца понесёт с вами священник Арсений. Арсений привстал, смиренно поклонился. Не на кровопролитие благославляю вас, но на подвиги во имя Господне, не на гордыню, но на смирение. Склоняйте сибирские народы к святой вере, непокорных смирите. У Богом защиты будьте, и возблагодарит Господь вас за праведные дела. В добрый путь, воеводы. Аминь. Филофей приоткрыл глаза, поджал тонкие губы, пытливо вглядываясь в лиц. На князе Курбском задержал взгляд, потом на Сылтыке. Сылтыку показалось, что смотрит на него владыка с приязнью. И тут же вспомнил, что пожелание Филофея сходится с наказом Дика Ивана Волка. склонять сибирские народцы под государеву руку без лишнего кровопролития из москвы протянулась ниточки на епископское подворье в усть-выи из москвы лишняя гирька на весах его возможного спора с князем купским видный князь Фёдор отпонял насупился филофей ни о чём не спрашивал и вы его до расспрашивать его не осмелились да и о чём было говорить А вымичской рати по рассказал по дороге Фома Кробин. Ушкои для похода готовы. Сами на берегу видели, пещали тоже. Рать снарядили епископские люди хорошо. Колчуги у всех, ручниц много. Что захотел дать епископ для похода, то и дал, больше с него не потребуюшь даже государевом именем. Потом распрощались. Ночевали в домовом монастыре, в душных кельях. пропахших ладаном, свечным воском, постными щами и другими монастырскими неистребимыми запахами. Воиводы поднялись с тяжёлой головой. За утреннюю в соборе Архангельского стояли хмуры. Наделили по обычаю милостыней сирот и убогих во множестве собравшихся возле паперти.